Глава восьмая. Самый быстрый способ окончить войну – проиграть ее. Джордж Оруэлл. Высадка войск на острове Родос прошла как-то буднично и спокойно. К большому удивлению Александр никто на них не нападал и не пытался скинуть в море. Островитяне заперлись за стенами города, носившего то же название, что и сам остров Родос. В принципе, их тоже можно понять. Большая часть самых боеспособных мужчин Родоса в данный момент погибла вместе с Родосским флотом в недавней морской битве. На этом острове всегда служба на флоте считалась престижной и очень почетной. На флот шли лучшие кадры. Это сыграло с Родосцами злую шутку. После гибели флота в огне защищать город Родос было некому. В данный момент гарнизон города составляли всего около трех тысяч воинов. Причем большая часть из них были старики и неопытные юноши. Как уже говорилось, здесь все самые крутые бойцы предпочитали военный флот, службе на берегу. В итоге у островитян не было сил не только для того, чтобы воспрепятствовать высадке подошедшего флота на берег, но и для нормальной обороны города их было явно маловато. Поэтому армия вторжения высаживалась в очень комфортных условиях. Блокировав город с суши и с моря, начали демонстративно собирать осадные и метательные машины. Правда, Громов все же решил дать родосцам шанс сдаться. Но те с гордым видом его предложения капитуляции отвергли, заявив, что они с тираном говорить отказываются. И даже попытались убить царских парламентеров, стреляя по ним из луков. К счастью, ни в кого не попали. И здесь Александр не мог понять, на что надеются эти болваны, нежели они верят, что римляне их спасут. Видимо, горожане думали, что смогут отсидеться за городскими стенами до подхода римлян. А что, по данным селевкидских шпионов, продовольствия в городе было много. По самым грубым прикидкам, его хватило бы на полтора года осады. Но так долго ждать царь Александр не хотел. Вообще-то на самом Родосе вражеские армии не высаживались уже давно. Родосцы делали ставку на военный флот, который у них был очень даже неплохим. С ним считались даже Селевкиды да и птолемей. Наварх Леонатис подтвердил когда-то, что родосские моряки в этом районе моря считаются лучшими. В общем, родосский флот был самым боеспособным и крутым. А вот сухопутная армия Родоса особой силой не блистала. Видимо, военный бюджет Родоса тратился в основном на содержание флота. А армии и городские укрепления финансировались по остаточному принципу. Крепостные стены вокруг города здесь были каменными, не очень высокими и довольно ветхими. Было видно, что их давно не ремонтировали. Чтобы нормально обороняться за такими вот укреплениями против многочисленной армии, надо быть дураком или наивным оптимистом. Кстати, знаменитую статую колосса Родосского – ту самую, которую объявят в будущем чудом света, Сани здесь не увидел. Правда, потом ее просветили, рассказав, что эта 36-метровая статуя греческого бога Гелиуса была возведена аж в 282 году до нашей эры. Вроде как народу вторгся сын Диадоха Антигона Одноглазого, Дмитрий Македонский, с большой армией. После осады, которая продлилась целый год, Димитрий отступил, бросив на острове все осадные машины. Родосцы те машинки собрали и продали, а на вырученные деньги построили колосса Родосского. Вот такая красивая легенда. Простояв более 50 лет, статуя была разрушена землетрясением. После этого колосс так и лежит в руинах, а родосцы до сих пор не восстановили это чудо света. Говорят, что египетский царь Птолемей III им даже предлагал помощь в реставрации статуи колосса Родосского. Деньги давал на это дело, но получил отказ. Якобы дельфийский оракул запретил восстанавливать знаменитую статую, чтобы не разгневать бога Гелиоса. В страхе перед гневом богов родосцы подчинились прорицанию, и разбитая статуя осталась лежать там, где упала. Рядом с входом в городскую гавань. Островитяне даже не расчистили завалы, обломки колосса не убирали после той катастрофы. Так все и лежало. Кстати, Саня раньше думал, что колосс родосский был полностью выполнен из бронзы. Фиг-то там, кругом обманы на Оказывается, что сама статуя была изготовлена из глины на каркасе из камня и железа. А уже по поверхности она была покрыта бронзой, которую тут тоже никто не тронул после падения колосса Родовского. Местные боялись гнева бога Гелиоса, а вот царь Селевкида все же решил прихватизировать весь этот бесхозный металл, валяющийся здесь без дела. Ведь только по самым скромным подсчетам бронзы тут было около пяти сотен талантов. Если перевести в более понятные единицы веса, то это примерно 13 тонн. А бронза в античном мире стоит дорого, уже только из-за нее стоило вторгаться на этот остров. Видимо, и сейчас родосцы надеялись посидеть в долгой осаде, дожидаясь своих римских друзей. Но в отличие от мифического Диметрия Македонского, царь Александр-победитель долго торчать на этом острове не хотел. Все осадные машины в разобранном виде они привезли с собой и не собирались терять время на их постройку с нуля. И, повинуясь его приказу, военные инженеры уже на исходе вторых суток свояли четыре осадные башни, два тарана, сорок больших штурмовых лестниц и два десятка мантилетов. Кроме этого, строили три десятка требушетов. Построенные медательные машины практически сразу же начали обстреливать город. После двухсуточного обстрела почти все баллисты и катапульты родосцев, стоявшие на городских стенах, были уничтожены. Причем вражеские машины не могли добить до трибушетов обстреливавших город. Мощности им для этого не хватало, поэтому никакой красивой артиллерийской дуэли не было. Игра шла в одни ворота. Родосские метательные машины спокойно и методично расстреливались издалека, а артиллерия гордо обреченно молчала. Александр ждал, что ночью горожане попробуют устроить вылазку, чтобы попытаться сжечь надоедливые трибушеты, и держал наготове войска. Однако родосцы так и не решились выйти за стены. Они не высовывались, тихо помирая под снарядами, прилетающими к ним из-за стен. Когда требушеты смогли пробить несколько брешей в городских стенах, то царь двинул свои войска на штурм. Город Родос, его армия брала, атакуя с разных сторон. Это делалось для того, чтобы распылить и без того невеликие силы обороняющихся. Качественное и количественное преимущество было на стороне атакующих. В итоге первый приступ оказался и последним. Многочисленные солдаты царя Александра смогли довольно быстро взобраться на городские стены и сбросить оттуда защитников сразу в нескольких местах. Кроме этого, они хлынули через все бреши в городской стене. Одни городские ворота также оказались пробиты тараном, второй защитники все же сожгли. И там тоже селевкидские воины вошли в город. В общем, оборона горожан рухнула достаточно скоро. Бои в самом городе еще какое-то время полыхали, но уже к вечеру все городские кварталы были под полным контролем вторгшихся воинов. С наступлением ночи царь запретил своим людям проявлять активность. Воины отдыхали всю ночь, а наутро начался планомерный грабеж города. Причем не было никакого стихийного мародерства. Солдаты входили в каждый городской квартал и начинали выносить все ценное из домов-горожан. И весь процесс грабежа проходил под присмотром командиров, пресекавших излишнюю жестокость воинов-победителей. Все реквизированное сносили к повозкам, ждавшим неподалеку, которые затем увозили трофеи в специально приготовленное место, где уже ждал армейский казначей с помощниками, сортировавшими добытые богатства. К исходу третьих суток все ценности горожан были собраны и оценены. Добыча была огромной. Недаром Родос считался крупнейшим торговым центром Восточного Средиземноморья. Богатства тут хватало с избытком. После того, как люди Александра Победителя забрали царскую долю в 65%, и стоимости оставшихся трофеев каждый боец получил свое. Причем награждались не только сухопутные войска, но и моряки. Ведь без них высадка на этот остров была бы невозможна. Размер полученных премий приятно удивил всех воинов царя. и они пришли в неописуемый восторг и всячески славили имя своего владыки. Но это были не все бонусы. Рассуждая о судьбе Родоса, Александр склонялся к мысли, что островитян надо образцово показательно наказать. Уж слишком они были борзыми. За такое надо сурово карать, чтобы другим неповадно было. Можно было, конечно, устроить тут резню и сжечь город дотла. Но Громову такие варварские методы не очень-то нравились. Не любил он подобной жестокости. Поэтому резать горожан он своим бойцам запретил. Нет, если они будут сопротивляться, то тогда пожалуйста. Хотя таких в городе осталось мало. Всех самых боевитых граждан Родоса уже повыбили в отшумевшем недавно морском сражении при штурме города. Уцелели только трусы и те, кто не мог за себя постоять. Кстати, тут кроме большого города были еще и многочисленные деревни рыбаков и ловцов-моллюсков. Их тоже селевкитские войска оперативно прочесали, повязав всех свободных Родосцев. А рабов из этих деревушек освободили. В общем, массовой резни не было. Однако тут все хорошие моменты для родосцев и заканчивались. На острове Родос на момент вторжения проживало около 120 тысяч человек. Правда, не все они были свободными гражданами. Примерно две трети из них были рабами. Всех рабов царь распорядился освободить. А вот самих граждан Родоса ждала рабское ермо. Всех. Исключение было сделано только для жрецов различных богов. Царь Селивкидов собрал глав родовских храмов и предложил им выкупить свою жизнь, жизнь младших жрецов и свои храмы со всем имуществом. Ссориться с богами он не хотел и прекрасно понимал, что грабить храмы не стоит. Его же люди не поймут такого святотатства. Вон македонский царь Филипп V наплевал на общественное мнение и пограбил несколько греческих храмов, и в итоге на него ополчилась вся Греция. А римляне этим умело воспользовались. Короче говоря, грабить жрецов нельзя, вот заставить их заплатить за свою безопасность можно. И даже нужно. Такой подход греки хорошо понимали. Жрецы тоже попались понятливой. А когда Александр еще и посетовал, что его галатские войны, очень дикие и свирепые варвары, которым наплевать на греков и их богов, но ну, прям-таки мечтают спалить пару греческих храмов. И ему очень трудно их от этого удерживать. Типа надо галатов чем-то задобрить. Храмовым серебром, а лучше золотом. Заплатили без вопросов. Только главный жрец храма Гелиоса сначала решил покачать права. Гневом своего бога угрожал дракон плюшевой, Но Громов не повелся и спокойно предположил, что Гелиосу все равно, кто будет тянуть службу в его храме. Вон жрецы из Антиохии, приплывшие с армией селевкидов, справятся с этим ничуть не хуже родосцу. Этот довод товарища успокоил, и храм Гелиоса тоже заплатил за свою сохранность. После того, как разобрались с родосскими храмами и их жрецами, правитель селевкидов начал награждать своих воинов, наиболее отличившихся во время этой военной кампании. Таких храбрецов набралось тысячи две. Всем им, царем Александром, были пожалованы дома наиболее богатых и зажиточных горожан. А чтобы не возникло споров и зависти, это мероприятие Саня решил обставить как волю богов. Он придумал провести лотерею. Все призовые дома пронумеровали. Потом, под присмотром жрецов, после проведенного теми красивого ритуала, счастливчики тянули жребий, вытаскивая из большого кувшины бирки с номерами домов. И логика тут была простой. Кому-то достался небольшой, но добротный дом, а кому-то большая шикарная вилла. И все это свершилось по воле богов. Здесь люди все еще искренне верили, что боги за ними присматривают. В общем, все награжденные остались довольны. С волей богов никто не спорил и не роптал. Кстати, такая раздача элитной недвижимости очень сильно подняла и без того высокую репутацию правителя селевкидов в глазах простых солдат. Теперь они готовы были идти за своим царем куда угодно, хоть в огонь, хоть в тартар. С освобожденными рабами Саня решил поступить по-честному. Если кто-то думает, что рабов надо только освободить и сразу же о них забыть, то я назову его не самым умным человеком. Включайте мозг хоть изредка, и вы поймете, что тем самым вы цинично оставляете такого человека без средств к существованию и обрекаете на голодную смерть. Вот царь Селивкидов это прекрасно понимал, поэтому он предложил бывшим рабам самим решить свою судьбу. У них были следующие варианты. Вариант первый – вступить в царскую армию. Понятное дело, что это касалось только взрослых мужчин. И пусть на меня тут не воют сторонницы феминизма. В античном мире даже у довольно демократичных греков женщины особых прав не имели. Они были гражданами второго сорта, знали свое место и не отсвечивали. Правители селевкидов просто не поняли бы, если он вдруг предложил брать женщин в армию. Второй вариант предполагал, что те, кто выразит желание, вывезут в Грецию, Македонию или на побережье, принадлежавшие селевкидам. Кстати, тут царь еще и хотел пропиарить свое великодушие на полную катушку. Типа, смотрите, какой я хороший и добрый. Вот рабов освобождаю и даже возвращаю их на родину. В общем, светлый образ царя Селевкидов засияет со страшной силой над всем античным миром. А многие люди будут смотреть на него не как на тирана, захватившую и ограбившую Родос, а как на доброго и справедливого монарха, с которым можно иметь дело. Пропаганда рулит. Третий вариант предлагал бывшим рабам и дальше жить на острове Родос. Они тоже получали дома в ходе уже другой лотереи, те, в которых раньше жили граждане победнее. В итоге в царскую армию выразили желание вступить еще около шести тысяч рекрутов. Тысяч десять захотели остаться жить на острове Родос, а остальные бывшие рабы попросили вывести их отсюда. Последнюю группу, которая была самой многочисленной, Александр очень хорошо понимал. Но кто захочет жить после освобождения в своей бывшей тюрьме? Хотя были и такие, что остались. Может быть, они привыкли, или им просто некуда было возвращаться? Этих людей Громов тоже не мог осуждать. Они успели натерпеться за свою жизнь. Между прочим, часть порабощенных родосцев также оставалась на острове. Их распределили между новыми владельцами родосской недвижимости. Какая горькая ирония. Господа теперь вынуждены были прислуживать своим бывшим рабам. Вот и не верь после такого в справедливости божественный суд. Бывших рабов, выразивших желание служить в армии, тут же взяли в оборот заботливые сержанты. Громов хорошо понимал, что боеспособные части из них быстро создать не получится. Поэтому вольноотпущенников вооружили трофейным оружием и греческими доспехами. На городских складах этого барахла хватало. А потом их стали тренировать по системе, недавно принятой в армии селевкидов. Через несколько месяцев из этих новобранцев должны были получиться неплохие пехотинцы. Данные люди были сведены в отдельный полк, который Александр с усмешкой обозвал туземным корпусом. В ближайшем будущем он не планировал использовать их в серьезных сражениях, только для гарнизонной службы. В этой войне захваченных городов будет еще много, и в каждом из них надо будет оставить свой гарнизон. Вот бывшие рабы с такой службы должны справиться после курса молодого бойца, который им предстояло здесь пройти. Так в заботах по наведению порядка на острове прошел целый месяц. Саня потом еще долго удивлялся, что на это было затрачено гораздо больше времени, чем на боевые действия против Родоса. Когда все устаканилось, а жизнь на захваченном острове немного наладилась, то армия вместе со своим царем отплыла к Пергаму. На острове осталось две тысячи бойцов, тех самых отличившихся и награжденных домами в городе. С ними остались и все новобранцы из туземного корпуса. Кстати, Пергам к этому времени тоже пал. Стратег Деметрий со своей армией хорошо справился с поставленной задачей. Соединившись с союзниками, он сначала вытеснил войска пергамцев с селевкидской территории, а затем перешел границу и осадил город Пергам, бывший столицей пергамского царства. Кстати, царь Евмен II, правивший в Пергаме, погиб во время Родовского морского сражения с селевкидским флотом. Его сменил на троне младший брат Оттал II по прозвищу Филадельф, который хоть и был неплохим полководцем, но вот политиком он был хреновым. Не хватал ему ума и харизмы своего старшего брата. Не было у него той поддержки среди местной аристократии, что имел и II. В итоге, когда многочисленная армия, около 50 тысяч человек, под командованием Диметрия взяла в осаду город Пергам, а с Родоса стали приходить очень плохие новости, то многие влиятельные люди задумались, а нужна ли Пергаму эта война. Амбиции царской семьи по возрождению было величия державы от таллидов у них не было. Взгляды покойного царя Евмена и его брата в Пергаме разделяли далеко не все. Самые ярые сторонники непримиримой борьбы с Селевкидами как раз и погибли вместе с Эвменом в том злополучном морском бою у острова Родос. В результате в осажденном селевкидскими войсками пергами возник заговор против нового царя. Заговорщики вошли в контакт со стратегом Диметрием, который пообещал полное прощение им и их близким, если они сдадут город. Такие полномочия у Диметрия были, поэтому он легко дал это обещание. И вот в одну безлунную ночь заговорщики открыли ворота и впустили в город солдат Диметрия. В хаосе ночного боя погиб царь Аттал и вся его семья. Так прервалась династия Атталидов. Все потомки этих диадохов были мертвы. После небольшой резни, ну, не все пергамцы были на стороне заговорщиков, город Пергам был захвачен селевкидскими войсками, после чего пергамское царство капитулировало. Когда в Пергам с Родоса прибыл Александр-победитель вместе со своим флотом и армией, то уцелевшие пергамские аристократы признали перед лицом богов его победу. Пергамское царство официально прекратило свое существование. Этот реликт времен войн диадохов исчез с карты мира навсегда. В самом Пергаме каких-то особых изменений не произошло. Грабежей не было, город никто не жег и не разрушал. После того, как похоронили убитых, простые люди зажили своей обычной жизнью. Налоги остались прежними и даже немного понизились. В царском дворце на холме теперь проживал стратег селивкидов и располагался селивкидский гарнизон. А сама верховная власть в управлении городом особо не вмешивалась. Никто никого не гнобил, никаких репрессий не было. Люди быстро забыли о великой мечте последних царей из династии Атталидов. И о дружбе с римлянями тут в Пергаме тоже предпочитали не вспоминать. Так в Малой Азии у царства селивкидов совсем не осталось врагов. История сошла с проторенной колеи и понеслась по кочкам совершенно в другую сторону.